Дозорные донесли, что все проходы в горах заняты войсками Восточного У. «Но ведь Джоу Фан уверял меня, что войск здесь нет!» — вскричал Цао Сю. Он велел найти Джоу Фана, но тот скрылся. Тогда Цао Сю приказал начальнику передового отряда Джан Пу вступить в бой с противником. Обе армии расположились друг против друга двумя полукругами в боевых порядках джанпу выехал на коне вперед и крикнул эй злодеи сдавайтесь навстречу ему поскакал сюй и и после нескольких схваток обратил джанпу в бегство скрывшись среди воинов тот заявил цаосю что сюй и победить невозможно лучшие мои воины его одолеют уверенно ответил цаосю он приказал джанпу устроить засаду южнее шитна а сюяцао засесть севернее шитна цаосю готовился на следующий день завязать бой с войсками луюня завлечь их к северным горам и там разгромить тем временем луюнь вызвал к себе военачальников джухуаня и цуаньзуна и сказал им возьмите 300 30 тысяч воинов зайдите в тыл войскам цаосю и и дайте сигнал огнем по вашему знаку я перейду в наступление по главной дороге и мы захватим захватимцаосю в плен в сумерке джохуань и цуаннь дджн выступили в путь во время второй стражи джухуань зашел в тыл лагеря вейцев но там натолкнулся на отряд джанпу сидевший в засаде джанпу не зная что подошел враг вышел и джухань поразил его насмерть ударом меча. Вейские воины бежали, а Джухуань приказал зажечь сигнальный огонь. Цуань Цзун, пробираясь в тыл вейцев, попал в расположение войск Сюэ Цао. Завязался бой, и Сюэ Цао обратился в бегство. Воины его бросились к главному лагерю. Джухуань Цу и Цуань Цзун преследовали их по двум направлениям. В лагере Цао-Сю поднялась суматоха. Цао-Сю вскочил на коня и повел свое войско в горы. В это время на вейцев напал Сюйшен с большим отрядом конницы, следовавшим по главной дороге. Вейские воины бежали, бросая одежду и оружие. Вдруг на тропе появился отряд войск во главе с Дзякуем скорее уходите с этой дороги», — сказал Дзякуй. «Если враг устроит на ней завал, мы погибли». Цао Сю поскакал вперед. Дзякуй следовал за ним. По пути его воины расставляли среди зарослей искал множество знамен, чтобы ввести противника в заблуждение. Действительно, когда Сюй Шен увидел вейские знамена, он решил, что здесь засада, и не посмел преследовать противника. Узнав о поражении Цао-Сю, и отступил. лу торжествовал. Собрав войско, он вместе с Джоу-Фаном возвратился в Восточное У. Государь в сопровождении свиты гражданских и военных чиновников выехал из Учана встречать победителя. В город лу въехал под одним зонтом Сунь-Цуанем. Спустя некоторое время лу обратился к государю с такими словами. Теперь, когда вейские войска понесли поражение, и дух их подорван, следовало бы отправить послание в Сычуань и уговорить Джугеляна предпринять новый поход против царства Вэй. Следуя этому совету, Сунь Цуань отправил посла в царство Шу. Поистине, лишь потому, что Узцы отвагу проявили, воинственные шузцы поход возобновили. Если вы хотите узнать, как Джугелян пошел в новый поход на царство Вэй, прочтите следующую главу. Глава 97. Джугелян во второй раз представляет доклад о походе против царства Вэй. Дзян-Вэй с помощью подложного письма громит войско Цао-Джэнни. Итак, Цао-Сю потерпел поражение под Шитином, потерял весь свой обоз, оружие и коней. Вернувшись в лоян он не мог справиться от пережитого потрясения, тяжело заболел,